И весь следующий день Пушкин провел у себя, читая, работая, все время лил дождь, и день в одиночестве оказался много полнее и весомий, не отвлекало ничто. Няня хранила его, в доме царило молчание. И опять хорошо было ночью, и во сне отдыхал без сновидений. Однако же утром он собрался навестить и Тригорских, невзирая на невылазную топкую грязь. Няня поехала к обедне в Святые Горы. Она любила службу в монастыре. Пушкин ехал верхом, и дробный колокольный звон возвещал по дороге, что обедня уже отошла. Ехал он не спеша. Знакомые бабы кланялись в поезд, мужики снимали шапки. Один старик на рубеже его остановил и попросил огонька закурить. Извинившись за беспокойство, тем временем он вступил в разговор, повинуясь потребности вымолвить словом то, что томило его всю эту долгую церковную службу. Сызмольство деды твердили. «Введенье ломает леденье!» «А поглядишь ты, лед ты еще и не вставал!» «В зеленях, говорю, ляжет косой, не увидишь!» «К чему бы?» Он вынул кисет, размотался и стал не торопясь в нем копаться, набирая по уголкам остатки махорки. «А к чему бы ты думал?» «Да не знаю, болтают по-разному. То ли к неурожаю, а тоже ждут послабление, вроде как крепость народную рушить хотят. Ай, неправда!» И он с неожиданной живостью вскинул на всадника маленькие стариковские глазки, в них был свой огонек. Пушкин глядел на нечаянного собеседника с интересом, но в ответ ничего не сказал. Старик подождал, и, видя, что барин не отвечает, также неспешно сыпал табак обратно в кисет и начал заматывать шнур. «Что ж ты не закуриваешь?» Трубку забыл, а по-солдатски и крученую грамотки нету. И будто бы с вызовом так неожиданно почти прокричал. «И говорят, Санкт-Петербург с Божьей помощью!» Начисто смыло. Одно только место осталось. Вот, как ладонь. Издунув скорявой руки пыль от махорки, хлопал себя по штанам. Я ничего не слыхал. А нету бумаги. На вот, возьми. И Пушкин достал письмо Кадыркасу, который так и пребывала в кармане с той самой поры, как взял от Праскови Александры. Впрочем, на всякий случай он оторвал всего лишь один косой лоскут поперек, чтобы ничего не понять. Ему доставило странное удовольствие истребление этой бумаги, ежели на раскурку угодили стихиева от отчего не подымить адыркасом и соловками. Теперь все было в порядке, как синий дымок завился между белых усов. Но того разговора так Пушкин не поддержал, и лишь обернувшись на повороте увидел, Старик все продолжал глядеть ему вслед. Остатк листа был разорван в клочки и пущен по ветру. Недалеко от Тригорского Пушкина повстречался Верховой. Он передал записку от Осиповой. Прасковья Александровна кратко его извещала, что получено с почтой письма от Льва Сергеевича и от Жуковского, и просила заехать поговорить. И она отстояла обедню в Вороничи. В руках ее был чистый платочек, и она из него доставала свежую просвиру, вынутую за упокой раба Божия Иоанна, как раз когда Пушкин вступил на порог. «Как вы скоро, однако! Как я рада вас видеть!» «У всякого, видно, кисет на свой образец», — сказал Пушкин, смеясь и поглядывая на ее узелок с просвиркой. «Я вам привез три предсказания. У нас будет голод, и у нас будет бунт, и в Петербурге потоп». — Откуда вы знаете? — От старика. Я по дороге говорил с колдуном. — Да, в Петербурге потоп, наводнение. Только что в монастыре говорили. — Ну, тогда и остального не избежать. Пушкин был весел, письма приятны. И хоть пирог был с черникой по случаю поста, но тесто зато прямо дышало. — Только и хорошо в этом посту, что название. Знаешь, что скоро и Рождество. Левка приедет, и Вульф, Дельвога жду. Да, сегодня уж в церкви в первый раз пели «Христос рождается, славите!». За праздничным чаем сидел и заехавший Рокотов. Он также был весел. Роковая одесская коляска, мешавшая ему посещать Пушкиных, наконец отбыла в Петербург. Он убедился в том самолично, когда по дороге на остров и Псков, где Сергей Львович решил сделать визит губернатору, Съездить надо бы сыну, да он не поехал. Старшие Пушкина не миновали Стихнова, славной резиденции Ивана Матвеевича. Надежда Осиповна свято верила, что крепкий чай незаменим от мигрени. Об этом теперь он и рассказывал. «И вашу красавицу-матушку в ручку и в плечика. Уж вы извините, но перед женским полом восторга сдержать не могу». Глазки его блестели, как свежепокрытые коричневым лаком, когда он озирал, по его же определению, роскошный цветник дурмана и неки Евпроксия совсем откровенно при этом давилась в салфетку, и даже ее строгая мать, прикрывшись рукой, остерегалась сделать ей замечаний боясь сама рассмеяться. Но Иван Матвеевич не обижался ничуть, даже напротив, он это любил, быть в центре внимания». И говорит ваша красавица-матушка, дайте мне, говорит, крепкого чаю. А чай у меня первый сорт, но только цветочный. А сами изволите знать, чай этот зеленоватый и жиденький. И что ж, недовольно осталась драгоценная матушка ваша. Встала и опрокинула все в полоскательницу. И Сергей Львович тут как заразился, мне начал вычитывать, отчего не купил я коляску. А я говорю, а на чем бы вы нынче поехали? На прощание, однако, шаблобызались. Душевно люблю тонких людей. И вслед за тем непосредственно от глубины сердца рассказчик вздохнул. Вот и живи на проезжей дороге, все заезжают. «Ах, болван!» — подумала Осипова и взглянула на Пушкина. Пушкин не дал себе труда сдерживаться и громко расхохотался. Жуковский писал и Александру Сергеевичу, и Прасковье Александре. Оба письма были в одном конверте на ее имя. Он писал о своем замешательстве, не зная, что делать, кого просить и о чем, и что, слава Богу, все само собой устроилось, а то он мог бы, пожалуй, лишь повредить. Даже самые выражения в письмах были почти одинаковые Пушкин живо представил себе утро, Жукопского, халаты, камин, благодушие, лень. «Чертовски небесная душа у этого полутурка!» — воскликнул он и шутливо, и с чувством. А Прасковья Александровна точно же припомнила. «Чертик, будь ангелом!» Пушкин теперь окончательно ее успокоил, сделав признание, что уничтожил письмо Кадыркасу. И оба они условили завтра писать в Петербург. Благо, будет оказь, можно послать не по почте. На прощание Осипова напомнила, что послезавтра сороковой день кончины тетушки Анны Львовны. Пушкин и тут ответил смеясь. «Ну что ж, хорошо, я велю отпеть панихиду или молебен, смотря по тому, что дешевле». Дома ему няня сказала, однако, что Ольга Сергеевна и ей, уезжая, наказывала, чтобы отслужить непременно за упокойную, если известие о смерти придет без нее. «Вот и отлично, и поезжай», а сам пошел спать, была уже ночь. Пушкин всегда брату писал бодрые письма, но в этот раз он особенно развеселился, в отъездом родителей больше ничто не давило его. Уже запечатав письмо, где болтал обо всем, а больше всего о Петербургском потопе, он вспомнил о бочках с вином, и, распечатав, приписал и о них, чтобы купил подешевле и получше. Этот потоп — Аказия. Письмо было адресовано Льву Сергеевичу в собственные лапки. Теперь он прибавил еще о печати, где было надорвано ярского расковырял». А няне, которая была озабочена поминанием тетушки Анны Львовны, он распорядился еще и про монаха Иону. «Да скажи-ка игумену, как будет служить наша заупокойную. Я вчера был у Осиповой и узнала потопе. Так вот, пишу Льву, чтобы он наловил в Петербурге вина. Бочки по улицам плавают. Как получу, приходил, чтобы отведать. И вообще Пушкина очень развлек этот потоп». Напрасно ахнула Европа. Не унывайте, не беда. От петербургского потопа спаслась полярная звезда. Бестужев, твой ковчег на бреге, парна соблещут высоты, и в благодетельном ковчеге спаслись и люди, и скоты. Так он аттестовал шутливо-размашисто петербургскую писательскую братью. Но позже, однако же, серьезно он размышлял и о другом. Закрытие театра и запрещение балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в веселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение билетажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток. И дальше брат описал о розданном правительством «Миллионе». Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овес, но вино. Об этом зимою не грех бы подумать хоть в одиночку, хоть комитетом. Этот поток с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из онегинских денег, но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного. В инвалиде печатали фамилии жертвователей. И все же веселость Пушкина не убывала, и если разбуженные воспоминания Петербурга, связанные с пиром у Олениных, где юный генеральша Керн изображала Клеопатру, возле которой теснились поклонники, дали ему толчок к раздумью и описанию пира у страстной египетской царицы, и у него возник большой стихотворный набросок из причудливо роковой ее жизни, то теперь, отвечая Радзянке, а через него и самой Анне Петровне, На присылаемые ими приветы он только шутил, поминая его имение около лубин и почти повестничья. «Объясни мне, милый, что такое АПК, которая написала много нежности обо мне в своей кузине? Говорят, она — прямиленькая вещь, но славный лубный за горами. На всякий случай, зная твою влюбленность и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю, дело твое сделанным или полусделанным». И вспоминал Родзянкину чубку. Кстати, Боротынский написал поэму «Не прогнилайся» про чухонку. И эта чухонка, говорят, чудо, как мила. А я про цыганку. Каков? Подавай же нам скорее свою чубку. Ай да парнас, ай да героини, ай да честная компания. Воображаю, Аполлон смотря на них закричит, зачем ведете мне не ту? А какую же тебе надобно, проклятый феб, гречанку, итальянку? «Чем их хуже чухонка или цыганка?» Дальше следовала под веселую руку и вовсе уже непристойность. Странное дело, у Пушкина, не казавшейся таковою, это было летучее и весело, и не носило в себе никакой подспудной и нездоровой эротики. Он, между прочим, вспомнил и брата парфирия и послал ему поклон. Перечитывая снова теперь свою Клеопатру, Пушкин опять уносился мыслью в былое. Недаром и здесь, как и в Руслане, красавицу снова оспаривали трое. Такова была сила полудетских его воспоминаний, как три друга лицеиста влюблены были в одну, все в ту же Бакунину, которая мимолетно слилась тогда с образом Керн и о которой недавно как раз писал в записках своих, вспоминая это далекое время. Эти записки теперь продвинуты были значительно дальше, О жизни, которую он так любил и которой никогда не наслаждался, он собирался припомнить, как обещал это льву, не раньше, чем выпадет снег. Но зима все еще не становилась, и он вспоминал давний юг, непролазную затянувшуюся осенью, благо пришло, наконец, муравьевское путешествие по Тавриде. Этот кусочек воспоминаний он, впрочем, писал не на отдельных листках, а в общем масонской тетради это слал его как письмо к Дельвигу. Воспоминания эти могли быть и статьей. Дельвиг как раз просил его о цензурной прозе. Путешествие по Тавриде оживило в Пушке немного воспоминаний о собственном путешествии по тем милым краям, и легкая грусть все время веяла над этим его письмом. Семейство Раевских он вовсе теперь не поминал. Чарадаев, выйдя в отставку, жил далеко, и мечта попутешествовать с ним вместе так и осталась мечтой. Пушкин хотел бы иметь хотя бы черты его перед собою, но Михаила Калашников, вернувшийся, наконец, из Петербурга, привез ему поправленный перстень, но не привез портрета Чаадаева, и никак ему даже весть о себе не подать. Пушкин мысленно сравнивал свои воспоминания с впечатлениями Муравьева. Они были весьма различны. Автор путешествия по Тавриде отводил много места всяческим своим изысканиям. Пушкин же на развалинах храма Дианы сочитал мифологические предания об истинной дружбе с собственными чувствами к далекому другу. А что, если Дельвигу и вправду удастся напечатать эти странички его воспоминаний? А он поместит там и стихи к Чаодаеву, и тем подаст ему весть. Ведь следит же Петр Яковлевич на чужбине за отечественной литературой. И Пушкин стал припоминать те самые свои стихотворные думы, которые посетили его на развалинах древнего храма. Это не сразу ему удалось. Если бы еще они были раньше записаны, тогда помнится четче и тверже. Но там ведь они лишь колыхались в душе, как туман, еще не осевшие каплями видимой росы. Он тогда именно думал стихами, и отыскать их, поймать, было даже труднее, чем находить точную форму того, что волнует в самый момент создания новой пьесы. Порой Перо уводил несколько в сторону, и он должен был его останавливать. Сквозь запотелые окна видны были деревья, ветер раскачивал их голые сучья. Где солнце и юность?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 обо всем остальном о многом и многом пушкин умалчиво только спрашивал друга: « «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и бачисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую. От чего так сильно во мне желание вновь посетить места оставленные мною с таким равнодушием или воспоминания самая сильная способность души нашей? и им очаровано все, что подвластно ему. Осень в тот год затянулась, как никогда. Сороть, усталая, полная, катила свои посеревшие воды. Следя каждый день неспешно это движение, как-то раз, еще до отъезда родителей, он по контрасту набросал испанскую песенку для тригорских девиц. Все они были в восторге, и единодушно решили, что Верстовской — так хорошо положивший на музыку черную шаль, должен непременно написать и этот романс. Алина сама подобрала легкий мотив, а Евпроксия, вспоминая воображаемые венецианские похождения льва, хлопала в ладоши и восклицала. «Вот счастливчики-то! И в Италии были, и в Испании были!» «Да, в Испании еще лучше, жарче раза в четыре. Только я Левушку в Испанию с собой не брал, молот еще!» «А меня бы вы взяли? А я чересчур молода!» — дерзила Зизи, и в глазах у нее загорелись зеленые огоньки. Пушкин ждал снега, не принимаясь за Годунова. Все еще завершалась тайная, непроизвольная работа внутри. В Тригорском топили камин, и экран с вышитым гладью гербом дышал стариной. «Мать за работой!» — из детской доносятся негромкие возгласы девочек — Валерьян на дворе, и оттого в доме кажется тихо. Случалось, что Анна читала старинный какой-нибудь роман вслух. ей давались особенно объяснения в любви, длительные исполненные чувства и постепенного нарастания. Пушкин угадывал ее интонации, порой ее голос звенел, выдавая собственные затаенные волнения сердца. Алина сидела за пальцами, строгая, легкая, линии шеи, склоненной за тонкой работой, была грациозно чиста. Кудри, спускаясь с висков, кидали на щеки беглые тени. Он продолжал питать к этой девушке особые чувства. Когда ее не было в комнате, ему заметно ее не и самый тон ее разговора для других опадал. Он издали слышал ее движения в соседней комнате, шелест платья, и звуки эти доставляли ему тайную отраду. Но когда, наконец, она появлялась в дверях и, окинув ясными, спокойными глазами сидевших, направлялась по обычаю к своим пяльцам, его охватывало одно лишь томление невысказанных чувств. Пушкин любил повозиться с Евпроксией, помериться талиями, вольно и дерзко пошутить с бедною Анной, чувства которой тем менее в нем вызывали хоть какой-нибудь отклик, чем более явно они выражали с ее стороны. Шутки эти бывали порой грубоваты, ибо его забавляло смущение девушки. Он позволял себе задержать полную ручку и самой Просковья Александры. Но Алина была отделена как бы прозрачным и чистым стеклом. Все было видно, все было ясно, все музыкально, но неизменно спокойное, ровное ее обращение было как грань, через которую не переступить. Чувство Пушкина к ней не было страстным но все же он и досадовал, на нее, на себя, горячо. Чего бы он хотел? Его охватило, пожалуй, некоторое даже разочарование, нежели бы Алина склонилась к нему. И однако же ему было ревниво печально сознавать, что это совсем невозможно, в то время как, да, он отчасти ее ревновал к отсутствующему Вульфу, к отсутствующему порой даже острее, чем когда тот был здесь. Он представлял себе со всей живостью, как иногда она уходила гулять, невзирая на погоду, а этот молодец где-нибудь ее поджидал в условленном месте, и как она, возвратившись, садилась не к пяльцам уже, а за фортепиано, перекладывая на музыкальные звуки разговор своих чувств. — Чего же сам Пушкин хотел от нее? — Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. И ей же писал, подражая Андре Шенье, «Ты вянишь и молчишь, печаль тебя снедает, На девственных устах улыбка замирает, Давно твоей иглой узоры и цветы не оживлялись». И далее образом античного юноши, о котором грустят, Намекал ей на отсутствующего Вульфа. Пушкин писал ей стихи. Алина в ответ краснела, молчала, пряча их в книгу, развернутую на коленях. Короткое это внимание трогало и волновало его. И все же продолжения никакого не возникало. Да и сам Пушкин едва возвращался в Михайловское, легко забывал об Алине. Образ ее как бы истаивал еще в дороге. И во все права вступали другие две женщины. Близкая Оленька, дыханием которой исполнен был дом, И далекая мучительная Элис Воронцова, Писавшая скупо и изредка, Но умевшая ранить остро и глубоко. Конец декабря. Снегу все нет. Дом погружен в безмолвие ночи. Топится печь, скорые святки. Вульф завтра уже приезжает. Но хотелось бы брата и Дельвига. Уже они приедут? Пушкин сидел безмолвно, задумчиво, как если бы убраны комнаты к празднику и не знаешь, что делать. Или на столе не единой бумажки, и закрыта чернильница, перо не неочинено. Он не боялся подобного своего состояния, его не бежал. Вечером он много ходил, была великая грязь. А калош ему брат так и не прислал. Голые ветки глядели в окно. Перед ним возникали пространства. Дороги в грязи, станционные домики. Россия, деревня, чужие края. Он даже не знает адреса Чаодаева. Брат до сих пор не узнал. Брат вообще не ненадежен. Не привлечь ли в свой заговор Вульфа? Может быть, можно удрать через Дерпт? Но взгляд его падает на талисман, и мысли меняются. Стих «Вся жизнь одна ли, две ли ночи надо бы выкинуть, да жаль, хорош!» Недавно писал он «Льву в Петербург». И чтобы не было кривотолков, отдавал распоряжение брату поставить под разговором книгопродавца с поэтом дату — 1823 год. Тогда уж никто не приурочит эту строку к Елизавете Ксаверьевне. Пушкин открыл небольшой продолговатый ларец. Движение это было непроизвольно. И на него тотчас взглянули глаза, прозрачные, ясные, как бы овеянные влагой моря. Стукнуло сердце, но и опало в то же мгновение. Живая она далеко. А между тем, в ночной этот час он не хотел обманывать себя призраком. Небольшая стопочка писем столь мучительно радостных, когда они приходили, в эти томительные минуты не приносило желанной отрады. Оттиск такого же перстня, как у него на руке, хранили дорогие листки. Он медлил их уничтожать, но уничтожить их было необходимо. От печи шел жар, потрескивали, разгораясь дрова. Он медлил, а откуда-то из глубины памяти... Вставала страничка и даже определенное место на ней, как если бы видел глазами. Но припоминал все же по-русски. «Не сохраняйте не перечитывайте никогда писем вашей возлюбленной. Самый крепкий дух ослабеет от подобного чтения. Как бы вам ни было тяжело, бросайте в огонь все ее письма и говорите при этом, пусть на этом костре сгорит и моя любовь». Только, кажется, нет Это Овидия его лекарство от любви, которое римский поэт применял и к самому себе, бросая в огонь предательские письма. Оно не годилось для Пушкина. Но все же именно воспоминание об этих строках Овидия, оно и дало ему как бы последний толчок. Прощай, письмо любви, прощай, она велела Как долго медлил я, как долго не хотела рука придать огню все радости мои. Но полно, час настал. Гори, письмо любви!» Пламя жадно охватывало листок за листком, кипел сургуч, и через минуту на легком пепле свернувшихся листов белели одни лишь заветные строки, которые он знал наизусть. Пушкин наклонился к огню, и хрупкой пепел пристал к его пальцам, когда он коснулся одного такого леска. Прошла добрая половина ночи. Он встал, наконец, и, подойдя к окну, откинул легкую занавеску. За окном было бело. Чистый девственный снег ровную пеленой покрывал все окрест. Так кончилась осень. Так, наконец, вершины Парнастской его деревеньки одели снега. Торжественная и спокойная простота повеяла на горячие его отошедшие дни. И прежде чем лечь, Пушкин присел на подоконник и долго глядел на открывающуюся перед ним новую даль.